Глава вторая. Говори, Коля, не томи. На красном поиске, что был на жертве, обнаружены следы ДНК лица мужского генетического пола. Ну и? Мне вдруг дико захотелось придушить эксперта прямо через трубку. По базе пробил? В том-то и проблема. Замялся Николай. Говори уже. Я чуть не добавил слова «сука очкастая», но пока сдержался. Наверное, это какая-то ошибка, добивал меня Коленька. Этого не может быть. Я, конечно, все перепроверю, но на это нужно еще время. Не исключено, что объект исследования был загрязнен чужеродной ДНК, поэтому проверка по базе выдала ложное совпадение. С кем совпадение? Сердце мое неприятно екнуло. Коля стал говорить сбивчиво и постоянно ссылался, что, скорее всего, это ошибка. По мере его рассказа я мрачнел. Адрес запишите? спросил Коля. Знаю, где он живет. Буркнул я. А ты домой не ходи. Прямо сейчас займись и переделай все. Такого человека опорочил. Да я-то что? И такое иногда бывает, когда на месте преступления посторонние лица присутствуют. Они могут оставлять следы. Но его же вроде там не было. Он уже полгода как не удел. Разберемся. ответил я. Держи меня в курсе. Вы что задумали, Андрей Григорьевич? Давайте подождем до утра. Я постараюсь заново провести исследование. Из-за твоих исследований я теперь хрен усну. Все, давай, мне еще кое-что проверить надо. Я отключился от разговора, оделся и вышел на улицу. Старенькая приземистая Тойота ждала меня на дворовой парковке под деревом. Она удивленно посмотрела на меня пожелтевшими фарами. Мол, куда это хозяин на ночь глядя? Обычно на ночные вылазки за мной приезжала служебка, и моя старушка мирно дремала во дворе. Вот и знакомый двор. Сейчас он был особенно пуст, ни алкашей на их излюбленной лавке, ни дерущихся котов, ни всевидящих бабулек с ядовитыми взглядами. Все казалось мертвым, даже из окон света не видно. Лишь одно окно мерцало желтизной. Он еще не спит. Странно. Я отпер подъездную дверь, универсальным ключом для домофонов, и очутился в полумраке занюханного подъезда. Единственная целая лампочка болталась где-то на верхних этажах, на заскорузлом проводе. воняла мокрыми тряпками, дымом дешевых сигарет и крысиным хвостом. Я поднялся на четвертый этаж. Лифт пятиэтажной панельки времен Хрущева не предусмотрен и очутился возле потертой двери, небрежно сляпанной лет двадцать назад, из листового железа. Я знал, что звонок не работает, и тихо постучал. Звук разнесся по пустому подъезду, слишком гулко. Ночь усиливает громкость. Заскрежетал замок, дверь приоткрылась. «Привет», — сказал я и шагнул внутрь квартиры. «Что не спишь?» «Не могу уснуть. Кое-что не дает покоя». Ответил хозяин квартиры: У меня всегда так. Старые раны бередят, так сказать. И душу, и тело. А ты какими судьбами? От этих слов у меня пробежал по спине холодок. Да тут мокруха одна неподалеку приключилась. Чуть вымотался, да и думаю, тебя проведаю старого. Я хлопнул Олега дружески по плечу. Хозяин квартиры от хлопка вздрогнул. Его глаза, до этого постоянно блуждающие и цепляющиеся за все что угодно, кроме собеседника, теперь встретились с моими. В них не было усталости невыспавшегося человека. Это был цепкий взгляд старого волка, в котором сквозило чувство тоски и настороженности. Простояв так несколько секунд, я прервал молчание. «Поговорим?» «Можно», – кивнул Олег. «Пошли уже на кухню. Вижу же, что не просто так заскочил на огонек. Пройдя на маленькую кухоньку со старыми истлевшими обоями, он открыл холодильник и, достав запотевшую бутылку водки и две рюмки, уточнил. «Будешь?» Я кивнул и сел на свободную от пакетов и прочего хлама табуретку, продолжая пристально смотреть на собеседника, будто пытался заглянуть в его душу. Гадкое чувство, что эксперт не ошибся, с каждой секундой только усиливалось и крепло. Но мой мозг отказывался это воспринимать, отказывался в это верить. Это же друг, с которым мы вместе попадали в такие передряги, только на него я всегда мог положиться, зная, что спина прикрыта. Не, бред какой-то. Ну и сейчас все и решим. Олег достал дешевую колбасу и банку соленых огурцов, порезал незатейливую закуску и оставил ее на истерзанной разделочной доске, пододвинув на середину стола. Поднял рюмку. Мы молча чокнулись и выпили. Олег зажевал огурец. Хруст разнесся на всю кухню. Мы снова встретились глазами. Но только я смотрел уже не как на друга, а как на объект, который сейчас буду препарировать и изучать. «Рассказывай, Олег». Сглотнув, проговорил я. Слова давались мне с трудом. Понял же уже, зачем я приехал. Я потянулся за отрезанным ломтем колбасы, все еще надеясь на чудо. «Кто еще знает?» – спокойно спросил он. «Пока только я и эксперт. Сам понимаешь, время позднее уже. Но утром картина поменяется». «Да...» Вздохнул Олег и вытер ладонью проступившие капельки пота на висках. «Старый я уже стал. Совсем хватку потерял. Забыл об осторожности». Я смотрел на него цепким взглядом, ни на долю секунды не отводя глаза. А в голове лихорадочно носились мысли. Ты чего несешь, старый осел? Твою мать! Да ну нахрен! Олег молча встал, открыл окно и, прикурив сигарету, протянул мне пачку. В такие моменты главное не передавить. Я подошел к окну и, достав предложенную сигарету, черкнул зажигалкой. Андрей, наконец произнес он на выдохе, жадно скурив уже половину сигареты. Я перегорел. Ты знаешь, что я не сумасшедший. Система кого хочешь сломает. Я не виноват. В этот момент я окончательно осознал, что по ходу все, как говорится, приплыли тапочки к дивану. Олег. Выдавил я. В горле стоял ком. Ты мой друг. И мне горько осознавать это все. Спрошу прямо. Ты будешь общаться со следаком для особого или в казаки-разбойники играть пустишься? Ты хоть объясни мне, какая вша тебе под хвост залезла? Твою мать, нахрена? Я к тебе приехал сейчас как друг, а не как опер. Нахрена убил ту девушку, ты имеешь в виду? Или что именно, нахрена? или? Я ухмыльнулся, но получилось это как-то неубедительно через грусть. Ты, наверное, хотел сказать девушек. Это в тебе тот псих проснулся, которого выперли из органов. И теперь ты пытаешься привлечь к себе внимание. Но зачем? Значит, всех трех пристегнул. Хмыкнул Олег. Вот и все. Здравствуйте, как говорится, я ваша тетя. Моя призрачная надежда улетела вместе с выпущенным дымом, тлевшей сигареты. Так ты друг наследил изрядно. Трудно отмазаться от результатов ДНК. Я стоял и ждал ответа, раздавленный и охреневший. Олег, мой друг, серийный убийца, на счету которого минимум три эпизода. Глаза застилал туман, и едкий дым от сигарет. Сейчас докурю и начнем. Ночь длинная и ни разу не радостная. Нужно, наверное, еще по рюмашке. Понимаешь? Прервал молчание Олег. На красную не очень-то охота. Наверное, я все-таки буду играть в казаков-разбойников. Жаль, что так все получилось, и приехал именно ты. Чего? Я начал поворачиваться на сместившийся вниз голос и только успел почувствовать, как меня грубо схватили за ноги и резким толчком отправили в распахнутое окно. Я даже не успел схватиться за оконную раму с окурком в руке. В голове мелькнула последняя мысль. «Ух ты, блять! Ну и гантон! Меня убил собственный друг. «Он живой? Что с ним?» Будто сквозь сон слышал я голоса. Попробовал разлепить веки, Но ничего не получилось. «Скорее, вызовите скорую!» Надрывно звучал раскатистый женский голос. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» Каждый ее вопль отдавал в голове ударом молота. «Да что ж ты так орешь? Возьми мобильник и сама набери 103. Делов-то!» И все таки я живой. Но я боялся пошевелиться. Боялся, что не смогу даже согнуть палец. После падения с такой высоты, наверняка вместо костей и суставов, месиво, Позвоночник по-любому переломан. Но я еще мыслю. Меня подлечат. И я приду за Олегом. Пусть даже на каталке. Я сам возьму своего бывшего друга. Он убил этих женщин и меня. Надеюсь, красный поясок не повязал. Я наконец собрался с силами и открыл глаза. Надо мной склонилась полная холеная тётка с праздничной ракушкой на голове. «Петров!» Воскликнула она тормоша мое лицо пухлыми руками. «Ты как? Сможешь встать?» «Да сможет! Что этому дистрофику будет?» Насмешливо проговорил голос подростка. «А ты, Быков?» Тетка гневно бросила на него взгляд. «Если узнаю что причастен к этому, пойдешь во взрослую жизнь с такой характеристикой, что тебя даже на слесаре не возьмут учиться». «Да я-то что, Марья Андреевна!» Оправдывался все тот же голос. «Он сам с лестницы грохнулся». Я наоборот пытался поймать его. Что-то слабо верится, Быков. Знаю я, как ты Петрова достаешь. И сегодня даже в такой день. Это же ваш последний вечер в школе. Выпускной. Он на всю жизнь запомнится. Ну, ему-то точно запомнится. Скривился в гаденькой улыбке парень в кремпленовом костюме цвета мышиных ушей. Я с удивлением разглядывал его. Где ж ты откопал такую одежду? У дедушки в чулане? хотя костюмчик сохранился хорошо для чулана. Непомерно толстая шея парня еле умещалась в воротнике белой рубашки. Цветастый галстук смотрелся на его шее тонкой веревочкой. «Здоровый старшеклассник. Только какого хрена я здесь делаю?» Я встал при помощи Марь Андреевны. Директриса оказалась раза в три шире меня. Голова кружилась, а ноги подкашивались. «Стоп. Откуда я знаю, что это директриса? И почему я такой худой?» «Будто из а только сбежал. И где двор, в который меня выбросил из окна Олег? А я вообще кто?» Я огляделся. Крашенная бетонная лестница. Стены казенного здания зеленого цвета немного облупились. Побеленый потолок с серыми разводами и выпуклостями штукатурки. Все такое совдеповское и простое, как мой родной РОВД лет двадцать назад. Полы перила выкрашены в один цвет на коричневый «Ты как, Петров?» Директриса участливо заглянула мне в глаза, чуть подперев моё тельце огромной грудью, затянутой в белую кружевную блузку. Пахла от неё приторными духами с гвоздикой. Сейчас такие явно не делают. «А, все ясно. Я сплю. Ну или в коме. Лежу в реанимации и под действием препаратов смотрю киношные глюки. Но какой правдоподобный сон. Аж самому интересно». Я опустил глаза вниз и осмотрел себя. Серый мешковатый костюм, не первой свежести, явно с чужого плеча. Белая хбшная рубашка и странный галстук из скользкой на ощупь ткани, в ромбик. Затылок горел огнем. В моем сне я упал с лестницы и приложился им о бетон. Я пощупал голову. Шишка знатная будет. Все нормально, Марья Андреевна. Выпалил вдруг неожиданно я и охренел от своего молодого и незнакомого голоса. «Не надо скорую, я себя чувствую отлично». Собравшиеся вокруг старшеклассники, наряженные в костюмы с широкими брючинами и нелепыми галстуками, потеряли интерес к происходящему и стали расходиться. «Ты уверен, Петров? Может, домой пойдешь? Директриса заботливо потрогала мой лоб. «Взгляд у тебя какой-то странный, словно пустой, будто не ты это». «Да нормально все со мной». Уже с раздражением поморщился я. «Подумаешь, упал». «Ладно», — кивнула женщина. «Если что, я в столовой. И не подходи сегодня к Быкову. Я, конечно, понимаю, что ты не скажешь правду, но уверена, что это он тебя с лестницы толкнул. Опять Косичкину поделить не можете». «Какую Косичкину?» Пытался соображать я. Но директриса вздохнула и пошла по длинному коридору, в сторону зала где гремела музыка. Там, наверное, была школьная столовка. Место, где праздновали все выпускные когда-то. Но когда это было? Сейчас без ресторана, салюта, фаершоу и прочих кавер-групп ни один выпускной не обходится. Это раньше в столовках да спортзалах отплясывали. Под бобиной с Антоновым. Однако далеко меня закинуло. Такие сны мне еще не снились. Ну, максимум 90-е снились. Тогда время было поярче и в память много чего врезалось. А детство, которое прошло в 70-х, вспоминалось как в тумане. Давно это было. А еще этот голос и тело задохлика. Тембр мой вроде ничего, но подростковые нотки еще проскальзывают. Не заматерели связки. Вот бляха. Почему в своем сне я подросток? Не мог в Халка превратиться или в другого могучего чебурашку из Марвела? Ну или в мужика взрослого на худой конец? Что мне в школе делать? Я же не педофил какой. Но, к сожалению, мое тут же улетучилось. Мимо пропорхнула стайка выпускниц в разнокалиберных длинных платьях со старомодными оборками и кружевами. Их стройность и наливные формы не смогли скрыть даже несуразные наряды. Под балахонами угадывалась девичья стать. Я провожал их задумчивым взглядом. Они спешили по коридору туда, откуда громыхала странная музыка. Нет, песня, конечно, классная, но сейчас такое никто не слушает. Самоцветы тянули свой хит 70-х, не повторяется такое никогда. Ретро-сон какой-то. А что, мне нравится. Не Макдональдсом единым. Похоже на то время, когда все советское было, и даже еда и музыка. «Повезло тебе, Петров!» — Лыбился на меня бык. Черт, откуда я знаю его погоняло? Хотя сон же мой, как хочу, так и придумываю. «Живучий ты! Только смотри, Катьки на пушечный выстрел не подходи, а то в следующий раз лестницу повыше найду!» Глаза Быкова на квадратном, словно вырубленном из камня лице, сузились. Не сказать, что в новом теле я был маленький, примерно среднего роста, или даже чуть выше, но по сравнению с Быком я смотрелся ребенком. Широкий, скуластый мордоворот никак не выглядел на возраст выпускника школы. «Раньше быстрее взрослели, что ли?» Или второгодник. Хотя таких до десятого класса не держат. А я точно знал, что закончил десятый. Катька, Катька, что за Катька? Мысли роились в голове, как мухи на свежей нетонущей субстанции. Беспорядочно и непродуктивно. В мозгу всплыл неясный образ одноклассницы. Улыбчивое лицо, смуглая кожа и небесного цвета глаза. Красивая, даже без косметики и прочего ботокса. Чуть пошатываясь, я направился туда, где орал из динамиков Антонов. Старую песню, которая почему-то не была здесь чуждой. Никто не удивлялся, почему воет не Крит или другой Билан. Судя по всему, молодой Антонов заходил всем на ура. Я поднялся по затертым до полированного блеска бетонным ступенькам и очутился в школьной столовой. Пахнуло пирожками и компотом. Но сейчас это была не столовая, а школьный ночной клуб. Стулья и столы сдвинуты в сторону и составлены друг на друга, вытаращившись вверх рогами ножек. На крашенных стенах надувные шары и плакаты, нарисованные под выцветшей гуашью. Над огромной импровизированной сценой, сколоченной из досок и обтянутой черной тканью, висит длиннющий плакат. Выпускники 1978 года. В добрый путь. Чего? Блин, я перенесся во сне в 70-е? Так вот почему я одет как жених на деревенской свадьбе. Так вот почему музыка такая нормальная играет. Нарядные выпускники зажигали и веселились под музыку. На их трезвых лицах светилось безудержное веселье. Я вот так скакать без пива и текила не умею. Мне сначала разогреться нужно. Девушки в широких платьях. У кого-то гнездо на голове. У других замысловатая корзинка с ленточками. Простых косичек я не увидел. Каждая заморочилась и создала шедевр, на который я не мог смотреть без улыбки. Парни все в мешковатых костюмах, цвета детдомовской жизни и в отцовских галстуках, в разных горошек и другие ромбики. Музыка стихла. Выпускники недовольно загудели. «Минуту, пожалуйста!» Из-за шторки на сцене высунулся местный диджей. «Мне надо бобину переставить!» Из всех присутствующих он выглядел самым модным. Светастая рубаха в индийский огурец. И никак не сочетающиеся с ней джинсы. Пара девиц нырнули к нему за шторку и о чем-то его просили. Ага, песенку заказывают. Через некоторое время из веговских динамиков, расставленных по углам, полились мелодичные слова. Там, где клен шумит над речной волной. Парни поспешили расхватать самых статных девушек. Парочки закружились в медляке, который был смесью вальса и обычного перешагивания вокруг оси на пионерском расстоянии друг от друга. Я стоял и хлопал глазами, с интересом разглядывая обстановку. В зале учителей почти не было. Они, наверное, уединились где-нибудь в учительской и праздновали по-взрослому, оставив для порядка в столовке пузатого мужика в синей олимпийке и со свистком на шее. Но, судя по его красному носу, И осоловелым глазком Физруку уже и так было хорошо. Он стоял у прохода и наблюдал за танцующими девушками, то и дело смахивая с лысинки, выступающие мятым клетчатым платком. «А ты почему меня не приглашаешь?» Передо мной неожиданно выросла миловидная смуглолицая девушка в белом, как у невесты платье. «Катя?» С интересом уставился на нее я. «Ну а кто же еще Хохотнула она и, схватив меня за руку, потащила в гущу зала. Я приобнял ее немного сильнее, чем по-пионерски. Она уткнулась в меня упругой грудью, чуть залилась краской и немного отодвинулась, чтобы не смущать народ и себя. «Как легко краснеют девушки», — подумал я, — «будто в старом кино». Мы медленно кружились под напевы сине птицы». От ее накрученных бегудями волос пахло сиренью. Я с наслаждением вдыхал аромат и готов был вот так кружиться целую вечность. Но песня кончилась. Катя нехотя от меня отцепилась и, глядя в глаза, проговорила. «Рассвет встречать пойдешь? Уже скоро». «Конечно, пойду». Не задумываясь, ответил я. «Я на свой выпускной тоже ходил. Это старая традиция». «На какой свой?» Скинула черную бровь на меня Косичкина. «Ну, в жизни своей». «Это же сейчас сон! Во сне я еще не ходил!» «Ты что, Андрюша?» Девушка наморщила маленький носик и потрогала мой лоб. «Говорят, ты сегодня с лестницы упал?» Кто-то толкнул меня в спину плечом. Как бы нечаянно, но ощутимо. Я чуть подался вперед, но устоял. Я обернулся. Мимо протискивался быков. «Бык!» Гневно крикнула Катя. «Смотри, куда прешь! Громила не обращал на нее никакого внимания, он уставился на меня, сузив глубоко посаженные глазки, и большим пальцем провел по своему горлу.